Глава восьмая. Вранов над Топлеу Словакия. Апрель 1942 года. Хая сидит у окна в той же самой позе, в какой сидела Ливи несколько дней назад. Хая. Мы услышим, когда она придет домой. Пожалуйста, отойди от окна. Ицхак ласково дотрагивается до плеча дочери, чувствуя, как у нее напрягаются мышцы. Хая не опускает шторы. Она не пропустит приход Магды. Отец. Я не знаю, как мы расскажем ей о девочках. Хая устремляет взгляд на улицу. Ицхак вздыхает. Его волнует то же самое. «Заварю липового чая», — говорит он в ответ, и хая кивает. Она прижимается лицом к окну, и ее слезы скользят по стеклу, пока она бормочет молитвы, цепляясь за свою веру. Ей необходимо верить, что эти сильные слова дойдут до Циби и Ливи, независимо от того, как далеко они находятся что девочки услышат эти слова и узнают, что она жаждет их благополучного возвращения. Повернувшись, чтобы взять у Ицхака чашку с дымящимся чаем, Хая не видит подъезжающей машины доктора Кисели. Магда выскакивает из машины, даже не дождавшись полной остановки, и бежит по тропинке. Когда Магда врывается в дверь, Ицхак быстро берет чашку из рук Хаи, пока Таня уронила ее. Потом отходит в сторону, а мать и дочь бросаются друг другу в объятия. На пороге появляется доктор Кисели и ставит на пол небольшую сумку с вещами Магды. Ицхак и доктор обмениваются рукопожатиями. Доктор Кисели озирается по сторонам, понимая, что Циби и Ливи здесь больше нет. «Как Магда?» — наконец спрашивает Ицхак. «Она выздоровела?» «Она здорова и чувствует себя хорошо». Губы доктора растягиваются в улыбке, но глаза не улыбаются. «Хая, пора сказать Магде». Ицхак поворачивается к дочери и внучке, не разжимающим объятий. «Что сказать?» Магда отстраняется от матери. «Где Циби и Ливи?» «Иди сюда». «И сядь, милая моя», — произносит Хая дрожащим от слез голосом. «Я не хочу садиться», — Магда смотрит на деда. «Ты знаешь, где они?» Ицхак не отвечает. Доктор Кисели откашливается. «Мне пора идти. Но если ты почувствуешь недомогание или поднимется температура, «Я немедленно приеду». Исхак снова пожимает руку доктору Кисели и благодарит его. Он смотрит, как доктор идет к машине, потом закрывает дверь и, повернувшись, встречается взглядом с испуганными глазами Хаи и Магды. «Пожалуйста, сядь, Магда. Так будет легче». Женщины садятся на диван, Айцхак устраивается на единственном удобном стуле. Магда силой сжимает руку Хаи, и Хая не противится этой боли. «Магда, твоих сестер увезли работать на немцев. Мы не знаем, где они, но они были не одни. В тот день забрали многих наших девушек». «Увезли?» «Работать на немцев?» Магда в ужасе. «Разве доктор Кисели не говорил ей, что ее сестры в безопасности? Разве не говорил, что Ливи слишком молода, а Циби не живет дома?» «Не может быть!» «Хотелось бы мне, чтобы это не было правдой», — произносит ее дед. «Но когда?» Два дня назад. Их всех увезли два дня назад. — Шабат. Магда медленно осознает тот факт, что сестер дома нет, что Циби сейчас не в лагере Хашхары, а Ливи не в саду. Исхак кивает. — Зачем они это сделали? Почему поехали работать на немцев? У них не было выбора, сокровище мое. В списках глинковцев было только имя Ливи, и Циби поехала, чтобы позаботиться о ней. «На какое время?» «Мы не знаем», — вздыхая отвечает Исхак. «Надеемся не очень надолго. Говорят, они будут работать на немецких фермах. Могут пробыть там все лето». Магда поворачивается к матери. Мама, зачем ты их отпустила? Хая, пряча лицо в ладони, раздражается рыданиями. Магда обнимает ее за плечи, привлекает к себе. Магда, твоя мама не могла помешать им забрать девочек. Никто не мог. Голос Исхака прерывается. И он достает из кармана большой носовой платок, чтобы смахнуть слезы. Вдруг Магда отпускает мать, встает и заявляет. «Нам надо выяснить, где они, чтобы я смогла присоединиться к ним». Хая ловит ртом воздух. «Мы пообещали твоим сестрам, что позаботимся о твоей безопасности здесь, дома». Магда с вызовом смотрит на мать. С губ срываются резкие слова. «Мы тоже давали обещание». «Мама, разве ты не помнишь?» Она поворачивается к Ицхаку. «Вы оба позабыли о нашем договоре быть вместе?» «Где быть вместе?» спрашивает Ицхак. «Мы не имеем представления, где они сейчас». «Нам сможет помочь дядя Айван. Он ведь по-прежнему во Вранове, да?» От смущения Магда краснеет, но полна решимости. «Конечно!» — медленно кивает Хая. «Я сейчас же хочу увидеться с дядей!» — настаивает Магда. «Он знает людей. У него много знакомых. Он может нам помочь!» А вдруг он слышал что-то важное. Думает она. Магда, не отрываясь, смотрит на заднюю дверь, через которую можно пройти к дому по ту сторону переулка, где живут ее дядя с тетей и трое их маленьких детей. «Мы уже говорили с Иваном, и он пообещал сделать все от него зависящее, чтобы мы были в безопасности в своем доме. Это все, что он может сделать», — твердо говорит Эцхак вновь проводя носовым платком по лицу. Потрясенная этой ужасной новостью Магда медленно, неохотно откидывается на спинку дивана и Хая обнимает ее, стараясь по-матерински успокоить несчастную девочку.